Мне скидка, как человеку в стесненном положении, — сквозь зубы проговорила Маша, — что делать? — Обещать ему деньги. Теперь Илья сиял. В его глазах бродили лукавые искры, завидев которые, девушка поняла, что он никак не разделяет ее справедливого ожесточения. Он их получит. А что будет после того, как мы его посадим? С тревогой спросила она, что будет со мной, ведь показания останутся в деле насчет посадим? Я бы не строил иллюзий. Максимум его снимут с работы, заявил мужчина. Все еще торжествующе улыбаясь, сама видишь, я ведь тоже не сидел. Но пусть хлебнет того, чего я охлебался. Илья, что будет со мной? Настойчиво повторила она. «Или тебе все равно? Главное отомстить?» Он порывисто ее упнил и расцеловал, ничуть не смущаясь, присутствием нескольких десятков свидетелей. «Машенька, какая ж ты трусишка! Неужели ты думаешь, что я дам в обиду свою невесту?» «Это тебя не убеждает?» Он взял ее руку и дотронулся до кольца. Какие еще нужны аргументы? Такие, какие я могла бы предъявить следователю. Упрямо отстранившись, заметила Маша. Не буду же я ему показывать кольцо. Анжела сделает тебе алиби. Или соседка возьмет свои слова обратно, или то и другое вместе. Он говорил уверенно. И в то же время Маше чудилось в его словах нечто неприятное. Легкомысленная. Она резко высвободила руку, которую Илья продолжал сжимать. Слышь, в чем для меня состоит кошмар ситуации? Я не могу выбирать и не могу ни от чего отказаться. Мне осталось только слушаться тебя. — А ты мне не доверяешь, — подхватил тот с виду, ничуть не обидевшись. Все-таки женщины-загадочные существа. Замуж за меня выйти, согласна, а довериться нет. Это для тебя разные вещи. Маша только пожала плечами. Она видела, что Илья все еще шутит, и не была расположена поддерживать его веселье. У нее на сердце лежала огромная тяжесть, сбросить которую она уже не надеялась. Поэтому его заявление о том, что. Ужин в честь помолвки состоится завтра в восемь вечера. Маша почти пропустила мимо ушей. Прежде она никогда бы не поверила, что такое важное событие будет значить для нее так мало. На обратном пути Илья затащил ее в ресторан, мотивируя это тем, что готовить ужин дома слишком поздно, а он не может всю ночь проездить по городу голодным. — Значит, тебе опять не будет. Усевшись за стол, Маша апатично вертела вилку. После всех перенесенных потрясений ею внезапно владела странное равнодушие к собственной судьбе. Она слишком устала, чтобы волноваться. — Зато я тебе не скоро надоем, — подмигнул Илья, раскрывая принесенное меню. — Ты еще... Оценишь меня по достоинству. Что будешь есть? Ничего не хочу. Маша закрыла глаза, прогоняя подступившие слезы. Или нет? Хочу, чтобы все быстрее кончилось. Когда мне встречаться с Амелькиным? Можно хоть завтра. Но я бы потянул до последнего, чтобы он ничего не заподозрил. Все-таки тебе нужно время, чтобы найти деньги, — Значит, скорее всего, это будет воскресенье. — Так долго! — простонала девушка. — Я не доживу. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Назидательно заметил Илья. А то можно натворить глупостей. Главное, не суетись. Все будет, как мы захотим. Я слишком долго ждал, чтобы проколоться на какой-нибудь мелочи. Я подготовлю меченные деньги. Дам тебе в сопровождении человека с камерой. Он профессионал высшего класса. Такие видео снимает. Клиент прям плачет, когда смотрит. Филини, Я, знаешь, я никогда не мечтала стать кинозвездой. Ядовито парировала девушка. Я попросту боюсь во все это ввязываться. Ну, неужели непонятно? Но ты уже ввязалась. По-твоему, лучше в самом деле сделать все, как он хочет? дать взятку и не поднимать шума.